Глава девятая. Запах неприятностей. «Но почему?» — повторил Саймон, уже в который раз расхаживая по плешивому узорчатому ковру. «Они тайком перебрались из столовой в гостиную, в которую, кажется, уже несколько лет никто не заходил, но так их хотя бы не могли подслушать. Почему сейчас, если Орион только этого и ждет? Он считает, что осколок в опасности», — сказала Ариана, сутулившись в жестком бордовом кресле. Видимо, боится птиц. «Может, он действительно в съестной бухте?» — сказал Джем, сидящий на точно таком же бархатном диване. «Тогда понятно, почему Орион устроился так близко. Но он ни за что не справится с акулами». «И они всегда там?» — спросил Саймон. «Или иногда уплывают». «По ночам они охотятся», — ответил Джем. «Но на корабле их, наверное, только больше будет». «На корабле?» — переспросила Уинтер, сидящая рядом. «На каком?» Саймон быстро рассказал, куда они плавали. «Если генерал действительно спрятал осколок там, птицы до него не доберутся. Но если он его переместит... Он же не один пойдет, да?» «Один», — признал Джем. «Ну, почти. Он не хочет, чтобы посторонние знали, где спрятан осколок. Мы пойдем вдвоем». Саймон пробурчал себе под нос нечто весьма нелестное. «Но на совещании-то он об этом говорил?» «Весьма расплывчато», — ответила Ариана. «Просто сказал, что теперь Орион точно ничего не найдёт». «Может, попробуешь уговорить его не трогать осколок?» — спросил Саймон. «Я постараюсь, но генерал меня не слушает. Он просто читает нотации и разбрасывается приказами». «Но он должен тебя выслушать. Это же суперважно!» — возразила Уинтер. «Может, нам вернуться и поискать осколок самим?» «Не получится, там слишком много акул». — мрачно сказал Джем, поправляя очки. «Прости, Саймон. Не знаю, что делать». Саймон помотал головой и продолжил расхаживать по комнате. «Ты не виноват. Мы что-нибудь придумаем. Ты с ним сходи, ладно? А я постараюсь оказаться неподалёку. Может, успею перехватить осколок, пока с ним ничего не случилось?» Уинтер закатила глаза. «У тебя от солёной воды мозги прокисли? Если генерал тебя поймает...» «А если Орион доберется до осколка, что тогда?» «Уинтер права», — устало сказала Ариана. «Слишком рискованно. Если повезет, тебя осудят за измену. А если нет, то осудят за измену, и еще все узнают про твои способности». «Он меня не поймает», — твердо сказал Саймон, глядя на Джема. «И не узнает, что я за вами следую. Я постараюсь соблюдать дистанцию и почаще превращаться в разных животных. Я буду осторожен, правда». Джем поджал губы. «А вдруг нападет Орион?» «У него в распоряжении только птицы. Под воду ему не забраться». «Но вдруг, клянусь, вы спорите, прямо как у нас на совещании», сказала Ариана, потирая виски. «Саймон, мы ведь уже завтра узнаем, где спрятан осколок. Тогда за ним и сплаваете». «Но...» — попытался возразить Саймон. «Но», — продолжила она, перебивая его, — «если тебе так хочется пойти и проследить, что никто его не перехватит, пожалуйста, только не рискуй лишний раз. Если тебя поймают, мы потеряем не только осколок подводного царства». Саймон раскрыл и захлопнул рот. «А если Орион действительно нападет? Превратишься в какую-нибудь огромную ужасную акулу и съешь его», — ответила Ариана, так, будто это было очевидно. «Слышала орлы на вкус, как курица». Саймон скривился. «Чудесно!» «Джем, пронесешь Саймона в кармане», — сказала она. «А ты, когда доберётесь до воды, спрячься куда-нибудь. В темноте тебя не заметят». Джем закрыл лицо руками и застонал. «Безумие какое-то! Генерал не дурак! Он будет ждать чего-то подобного. И если заметит, как Саймон вылезает из моего кармана или увидит его в океане...» «Безумие, да», — согласился Саймон. Но если мы не попробуем, то кто же? Нельзя спасти мир, не рискуя. «Вдохновляющая речь», — сухо сказала Уинтер, спрыгивая с дивана. «Попрошу выгравировать ее на твоем надгробии. А теперь, если никто не против, я в столовую, пока Никси меня не хватилось. Или я могу чем-то помочь?» Саймон, Ариана и Джем переглянулись, и Уинтер вздохнула. «Так и думала. Ну, до встречи. Постарайтесь не умереть». Она ушла, закрывая двери, оставляя их троих обмениваться взглядами. Может, они поступали глупо, может, даже безрассудно, но других вариантов не было, только если бездействовать. А бездействие сейчас означало только одно — потерю осколка подводного царства и, как следствие, войну. И чтобы избежать этого, можно было немного рискнуть. День тянулся с черепашьей скоростью. После обеда Джем пошел упражняться, оставив Саймона в не особо заботливых руках Коралии, которая так расстраивалась, что генерал не одобряет ее жениха, что не обращала на Саймона никакого внимания. Она просто ходила за ним по пятам, пока он рыскал по корпусу в поисках Феликса и репетировала на нем речь, которой собиралась убеждать отца, что лучше разрешить ей выйти замуж за простого человека, чем потерять ее навсегда — хотя на самом деле, по большей части, она жаловалась, насколько плохо ей жилось в Атлантиде. Саймон был не против выслушать ее. Он провел под водой всего день, но прекрасно ее понимал. Феликса он так и не нашел, поэтому к ужину практически не притронулся. Его тошнило и от волнения, и от суши. Друзей Феликс волновал чуть меньше, но они нервничали из-за осколка, и всем им было не до смеха, даже когда Нолан начал ворковать про то, как Перл чуть не упала в коралловых садах, и ему пришлось ее ловить. Вечером Саймону пришлось на время забыть страх за Феликса и сосредоточиться на проблеме посерьезнее. Пока брат чистил зубы, он выскользнул в зеркальный коридор. За ужином Джем начертил на салфетке карту, и Саймон, пару раз все же повернув наугад, добрался до комнаты друга. Он осторожно постучал в дверь, едва касаясь ее костяшками, и замер в ожидании, нервно оглядываясь. Рядом жила вся семья Флюков, и если бы кто-то вышел и заметил его... «Ну, наконец-то!» — Джем распахнул дверь и затащил его в спальню. «Генерал придет с минуты на минуту!» «Меня отвлек Нолан», — сказал Саймон. В отличие от скудных гостевых комнат, стены спальни Джема были заставлены книжными шкафами, забитыми всем подряд, начиная от книг и заканчивая комиксами и фильмами, а все свободные места закрывали фотографии из разных стран. Пустыня Сахара, швейцарские Альпы, Великая Китайская Стена — все, что располагалось как можно дальше от Лос-Анджелеса. «И твою комнату сложно найти. Как ты не путаешься в коридорах?» «Так я же знаю, где что расположено, не забыл?» — сказал Джем. «А вот сёстры иногда теряются». «Ладно, всё. Я тут подумал и решил, что тебе лучше притвориться Феликсом». «Что?» Саймон, склонившийся над коллекцией комиксов, застыл на месте. «Если генерал поймёт, что ты у меня в кармане, мы хотя бы сможем сделать вид, что ты Феликс», — сказал Джем. «Да, не идеальный вариант, но лучше уж так, чем объяснять, почему я ношу с собой таракана». таракана? «Ты думал, я превращусь в таракана?» «Ариана, — говорит, — люди их недооценивают», — в свою защиту сказал Джем. «Да неважно, в общем. Просто мне кажется, что лучше... Ладно, хорошо, превращаюсь», — сказал Саймон, потому что идея действительно хорошая. Пусть пользоваться исчезновением Феликса и не хотелось. Закрыв глаза, он представил себе мышонка. До этого он становился только обыкновенной серой мышью и не был уверен, что звериный король поглотил силу каких-то других видов. Но его тело начало уменьшаться и покрылось шорсткой, и он выдохнул с облегчением. Ну, хоть часть плана сработает. По крайней мере, он на это надеялся. Он успел забраться в карман Джема за пару секунд до того, как в дверь постучали. «Солдат!» — произнес генерал раскатистым голосом, несмотря на то, что явно пытался шептать. Джем открыл дверь. «К службе готов, сэр!» — произнес он. Сквозь ткань Саймон ничего не видел, но предположил, что Джем только что отдал честь. Они вышли в зеркальные коридоры, и Саймон проникся уважением к Феликсу, который постоянно сидел у него в кармане и не жаловался. Ну, по крайней мере, не сильно. Сидеть было удобно, но тесно. При каждом шаге Джема Саймона качало и постепенно подкатывала тошнота. Может, Феликс просто привык а, может, высовывал голову, когда ему было дурно, а Саймон просто не замечал. Он так сосредоточился на том, чтобы удержать в себе ужин, что едва не забыл, чем он вообще занимается. И только когда в кармане стало попрохладнее, он догадался, что они вышли из генеральского корпуса. «Пользоваться этим выходом без моего прямого разрешения категорически запрещено. Ясно?» — сказал генерал. Саймон попытался выглянуть и осмотреться, но было слишком темно. Так точно, сэр! дрожащим голосом ответил Джем. Сэр, позвольте спросить. Попридержи мысль, солдат. Ночные воды коварны, так что не отплывают меня далеко. Никаких глупостей, понял? Так точно, сэр, сэр, повторил Джем. Сэр! Послышался громкий скрип, и Саймон поморщился, закрывая уши. Судя по всему, так звучали ржавые петли, и когда Джем начал спускаться, Саймон догадался, что они под городом. Безумно хотелось узнать, пользовались ли этим ходом до этого, но генерал больше не проронил ни слова, и Джем тоже молчал. Саймон даже не знал, было ли молчание неуютным и напряженным или обычным для отца и сына, у которых не было ничего общего, кроме того, что они оба превращаются в дельфинов. Так или иначе, они не заговорили, пока Саймон не услышал плеснувшую под ногами воду. «Буду ждать в конце пещеры», — сказал генерал. «Не тяни!» «Так точно, сэр!» Послышался ожидаемый ответ, затем плеск, а потом все затихло. Подождав несколько секунд, Джем вытащил Саймона из кармана и посадил на скользкий камень, пахнущий плесенью. «Увидимся!» — шепнул он, а потом превратился в дельфина и нырнул в черный бассейн, который, как и пещера в планетарии, видимо, вел в океан. А может, здесь был спрятан осколок, и они зря паниковали? Может, под городом была какая-нибудь пещера, о которой знал только генерал, и Орион не смог бы напасть под водой. Скрестив крошечные мышиные лапки, Саймон превратился в животное, которое предложил Джем — в лучепёрую рыбку. Он оказался меньше, чем хотелось бы, но как только заполз в холодную воду, поплыл так быстро, как только позволяла маленькое тельце. В темноте было практически невозможно понять направление движения, но он взял себя в руки и понёсся вперёд, надеясь, что случайно не врежется в генерала. К своему неудовольствию Саймон обнаружил, что пещера вела в открытый океан. Охраны у узкого прохода, спрятанного за водорослями и кораллами, не было, и Саймон с большим трудом разглядел пару дельфинов, плывущих впереди. Выругавшись себе под нос, он превратился в черного окуня на случай, если генерал вдруг заметил, что за ними следует какая-то рыбка. В серебристой чешуе и черном хвосте окуня не было ничего необыкновенного, но Саймон понадеялся, что у него хватит скорости, чтобы поспевать и при этом не выдать себя. Дельфины целеустремленно плыли вперед, но, к счастью, Саймон нагнал их без проблем. И хотя он старался не попадаться генералу на глаза, но прикладывал усилия, чтобы не отставать, насколько мог. И, как оказалось, этого хватило, чтобы расслышать их разговор. — Поколений, — сказал генерал. Генералы передают его своим последователям, а каждые 10 лет его перемещают. Защищать осколок хищника — главная задача любого генерала. «Он важнее даже нашего народа?» — с сомнением спросил Джем. «Если осколок украдут, то никакого народа попросту не останется, потому что за этим последует неминуемая война. Словами не передать, насколько важно хранить его местоположение в тайне, солдат». «Ни разу за все пять сотен лет мы не упустили наш осколок. Не упустим и сейчас». Даже издалека Саймон чувствовал нерешительность Джема. «Но если он в безопасности, зачем его перемещать, сэр?» «Потому что врагам известно его расположение», — ответил он. «Я совершил ошибку, доверившись Изабель Торн, а теперь она предала нас, раскрыв координаты Ориону». Желудок Саймона скрутило и пронзило резкой болью. Если у рыб вообще есть желудок. Он знал, что мама Саймона не хотела предавать остальные царства. Она, наоборот, пыталась их защитить. Джем, видимо, подумал так же, потому что робко сказал. «Сэр, если Изабель Торн рассказала про осколок птицам, может, его уже украли?» «Он под охраной», — упорно заявил генерал. «Тогда...» Джем запнулся. «Тогда зачем перемещать его, сэр?» «Птицы подобрались слишком близко. Как бы хороша ни была охрана, у них могут выискаться неожиданные союзники». «Но, сэр, птицы ведь могут напасть, когда мы будем его забирать». «Именно поэтому мы вышли ночью, солдат. И только вдвоем», — сказал генерал. «Орион не ожидает подобного. А если я и ошибаюсь...» Он не сможет перехватить его под водой. Мы обязаны рискнуть. Когда-нибудь ты поймёшь. Но Саймон с Джемом уже понимали. Возможно, даже лучше, чем сам генерал. Да, Саймон безумно хотел найти осколок, но ещё сильнее хотел, чтобы его не нашёл Орион. И если сейчас он спрятан в надёжном месте, лучше оставить его там, чем предоставить Ориону возможность украсть его. Но что бы Джем ни говорил, генерал стоял на своем. Осколок нужно было перепрятать, и точка. Следуя за ними в темной воде, Саймон то и дело ощущал легкое покалывание, будто кто-то сверлил его взглядом. Несколько раз он отплывал подальше и менял облик, а потом проверял, не преследует ли кто Джема с генералом, но так никого и не заметил. И все же, когда впереди показалась ясная бухта, нервное напряжение не отпустило. Значит, Джем был прав. Осколок действительно спрятали в затонувшем корабле. Вокруг его остова плавали десятки акул. Саймон ожидал, что они остановят дельфинов, но они просто смотрели, как те проплывают мимо. Кажется, до него донеслись тихие приветствия, адресованные генералу, но сам он притаился за тем же камнем, где они с Джемом прятались утром. Стоило Джему с генералом заплыть на корабль, повисла зловещая тишина. Саймон побоялся всплывать и проверять, кружит ли над головами Орион со своей армией. Он практически не шевелился, зависнув рядом с камнем и стараясь быть незаметным. Покалывание вернулось, когда дельфины выплыли из разрушенного корабля. Спрятанный от чужих глаз, Саймон превратился в акулу-молот, отчасти потому, что так он смог бы помочь, если что-то случится, а отчасти потому, что ему ужасно хотелось принять это обличие еще с самого утра. Она превзошла самые смелые мечты. Если, превратившись в королевского змея, Саймон впервые в жизни ощутил свою силу, то в гладком теле акулы-молота он почувствовал такую мощь, о которой даже помыслить не мог. Казалось, что стоит ему захотеть, и он сокрушит челюстями весь мир. Широко расставленные на голове глаза увеличили обзор. Теперь он мог заглядывать вверх, вниз, вправо, влево, назад, вперёд и повсюду, и ощущения были странными, как в компьютерной игре, только круче. Обоняние тоже усилилось стократно. Запахи затопили с головой: рыбы, акулы, водоросли, соль, птицы, люди. На мгновение, несмотря на новоявленную силу, Саймон беспомощно застыл. Но он не мог отвлекаться. Несмотря на обрушившиеся на него запахи, он встряхнулся, и подчинился акульим инстинктам. Дельфины. Ему нужны были дельфины. След он учуял мгновенно и не успел даже отреагировать, как гибкое тело двинулось само. Сильный, и смертоносный, он с легкостью прорезал воду, а редкие рыбки, замеченные в темноте, старались не попадаться ему на пути. Он никогда еще не был настолько большим, и чувство опьяняло, причем настолько, что на мгновение он позабыл, зачем он здесь. Но тут раздался пронзительный крик, который отвлёк его от собственных мыслей, и все инстинкты Саймона, акульи и человеческие, обострились. Он устремился в сторону звука, ощущая, как колотится сердце. Крик мог принадлежать кому угодно. Совсем не обязательно дельфину, зовущему на помощь. Но когда в тёмной воде показались Джем с генералом, Саймон увидел, что они застыли в нескольких метрах над песчаным океанским дном. Они не были ранены. Но крупный дельфин завис над маленьким, закрывая его своим телом, и Саймон сглотнул, осознав, что случилось. Над дельфинами кружили акулы. Тигровые, акулы-быки, даже большие белые акулы. И все они скалились, готовые напасть в любой момент. Джем с генералом были окружены.